Паша. У каждого есть та, которая не отпускает. Чем бы ты ни занимался, с кем бы ни общался, мыслями постоянно возвращаешься к ней снова и снова. Ищешь глазами в толпе незнакомцев, слышишь ее голос посреди шума пыльного города, видишь любимое лицо во сне, берешь за руку, пытаешься удержать, но никак не выходит. На рассвете дымка растворяется, забирая с собой частичку твоей души и оставляя внутри пустоту. И что бы ты ни приобретал в жизни, ты постоянно будешь помнить о том, что потерял. Всегда. Я не хочу, чтобы эта боль вросла в меня, будто застарелая болячка. Не хочу, чтобы Аня стала лишь воспоминанием из далекого прошлого. Мне кажется, если я отпущу ее, то умру на месте. Я так не хочу, не хочу. Как же до глупого банально. Один неверный шаг и приходится расплачиваться всю жизнь Одно мгновение, и ты лишаешься всего. И это, в принципе, справедливо. Ведь ты бы тоже вряд ли простил. Никогда, больше никогда, никогда. Только позволь мне вот так сидеть и смотреть на тебя до конца жизни. У вас не пиво, а ослиная моча. Морщится Аня, возвращаем мне стакан. А я ничего не слышу, только слежу за ее искусанными губами и мечтаю снова целовать их до исступления. Ночью, утром, днём, вечером круглые сутки. Покрывать поцелуями все тело, крепко держать ее в объятиях. Как раньше я не видел ценность таких простых вещей, как не боялся их потерять, как готов сейчас на всё, чтобы вернуть назад. Нет, не буду отказывается Аня от предложенной ей рюмки. «Тащи сюда лучше, все пирожные вон с той витрины. Должна же я их заценить. Сестра наклоняется, ставит ей щелбан, и подружный смех удаляется освобождать витрину холодильник от остатков сладостей. Солнце потирает лоб и, изображая застреленную, падает на подушку рядом со мной, выпрямляется, стараясь не смотреть в мою сторону. Садится прямо и отчетливо дает понять, что держит дистанцию. Чёрт, ее холод обжигает мою кожу сильнее глыбы льда. Мне хочется лежать рядом с ней, обнимая за талию, слушать пустую болтовню друзей и сделать так, чтобы прошедших трех недель не было совсем, совсем. Я готов ползти за ней на коленях, пока не сдохну, потому что лучше сдохну, чем жить без неё. Паш, так спокойно говорит она, что у меня сердце сжимается. Да, поворачиваюсь и смотрю в ее глаза, буквально физически ощущая, как в груди все сжалось от страха. Ты меня отвезешь домой минут через десять? У меня там ветка негуленная. Да, конечно, шепчу я. И мы оба начинаем смеяться от того, как это звучит. Это что? подхватывает Дима, толкая меня в плечо. Секретные коды? Так у вас все зашифровано? Маш, я тоже хочу тебе так намеки давать. Он принимает из рук моей сестры поднос с пирожными, передает Солнцевой и усаживает Машу себе на колени. Мань, у меня там поле не пахано, рожь не сеяна, конь не валялся. Поехали домой, а? Картина подмигивает аж всей правой половиной лица. Понимаешь, о чем я, детка? Ну, это у меня там овцы не считаны, сечёшь? Фу, Дима, сестра закрывает ему рот ладошкой. Пошляк. Аня просто говорила про своего зверька, про и дружный хохот взрывает зал. В меня летит полупережёванный пирожное изо рта Ани, Леся разливает пиво, а Ярик катается по дивану от смеха. Всё, достали. Утирая слезы от смеха, стонет Маша. Я про собаку. М-м. Прищуривается Дима, кусая ее за плечо. Кто бы выгулял моего зверька? И сестра зарывается в его грудь, умоляя прекратить иначе она описывается от смеха. Мы тоже смеемся, глядя, как она заливается краской, но как и все у этой парочки, шутка непременно заканчивается поцелуем. Аня смотрит на их нежности, склонив голову на бок, а мне хочется убирать взбитые сливки с ее губ, желательно тоже губами. Эй, подтягиваюсь и наклоняюсь к ней через подушки. Она замирает, глядя на меня, а ее рука с недоеденным пирожным застывает в воздухе. Стираю пальцем крем с пространства над припухшей верхней губой и облизываю палец. Аня смотрит, не отрываясь, а я пытаюсь одним взглядом передать, сколько всего к ней испытываю. Я люблю, люблю тебя, люблю. Контакт глазами длится минут пятнадцать, хотя наверняка всего пару секунд, по истечении которых она запускает в пирожный мизинец, вытягивает руку и размашистым движением рисует мне усы. У меня будто вырастают крылья, честное слово. Я уже и забыл, какими они бывают наши совместные шалости. Мне так их не хватало. Прищуриваюсь, вспоминая угрожающий взгляд Скорпиона из Mortal Комбат», и не успевает она порадоваться своей проделке, как у нее на носу оказывается большой шарик взбитых сливок. Ах, так? И мы шутливо боремся, по уши перемазываясь в креме. И мне так хорошо, так спокойно в этот момент, что кажется, будто все начинает налаживаться. Я радуюсь каждому толчку, каждому случайному касанию. Совсем как мальчишка, пытающаяся обратить на себя внимание девчонки глупыми стежками и дерганием за косички. И мне все равно, как это выглядит. Для меня это сейчас такой тонкий и зыбкий мир, воцарившийся между нами, что трудно даже дышать, вспоминая о том, что придется возвращаться в реальность. Хочется насладиться этим баловством, ведь оно может больше никогда не повториться. Ну, все. Хрюкает Аня, пытаясь разлепить измазанные белым ресницы и одновременно удержать поднос. Так, всё, суриков, гремит Машка у меня над духом. Давайте сюда и марш в ванную оба. Как ты их? довольно усмехается Калинин. Почему ты мне никогда так не приказываешь, моя госпожа? Еще один клоун, вздыхает сестра, убирает поднос и помогает Солнцевой подняться. Гляжу в щелочке между заварным кремом у меня под глазом и белковым кремом свисающим из бровей, и довольно потираю руки, замечая хитрый прищур поверженной противницы. Её лицо покрыто толстым слоем разноцветных сладостей, как в лучших фильмах с Чарли Чаплином. но сдаваться она явно не собирается. «Один ноль в твою пользу, Павлик, говорит она, умываясь над раковиной. И это звучит как вызов. Я веду, и это приятно, включая воду у соседней раковины, отвечаю я. Только пока, подмигивает Аня, дожидаясь, когда я зачерпну полные пригрышне воды и опущу туда свое лицо, и вдруг окатывает меня сверху водой. Даже не пытаюсь отомстить, ежусь от сырости, стекающей за шиворот и смеюсь. Не хватало нам здесь еще и водяное побоище устроить. Машка будет вне себя от ярости. Продолжаю умываться, а когда поднимаю глаза, вижу в отражении зеркала, что она стоит с бумажным полотенцем в руках. Очень мило с вашей стороны. Не переставая улыбаться, как идиот, беру бумагу и промокаю ею лицо. Пудло, конечно, но мило. Победителей не судят, подмигивает Аня заметно грустнее. Её взгляд скользит по моей шее вниз, останавливается на груди. Слышу вздох. Мне и самому неловко. Вроде такие близкие, такие нужные друг другу и так резко ставшие почти чужими. Это похоже на пропасть, преодолеть которую смогут тоже лишь двое, если очень захотят. Пойдем, Беру ее крохотную ручку в свою, боясь, что она оттолкнет. Но этого не происходит. Аня послушно идёт за мной, не произнося ни звука, хватая её сумку с дивана, закидываю себе на плечо и по пути жму руку ребятам. Спасибо. Спасибо, Дим. Маша. Спасибо, ребята. Нам же нужно выглядеть, ну, вы помните. И поддружный смех вывожу любимую девушку на тёмную улицу, поливаемую лишь тусклым жёлтым светом фонарей. Идём к машине открываю пассажирскую дверь достаю оттуда большой букет ирисов и не смело протягиваю ей не при таких обстоятельствах я хотел подарить тебе свой первый букет прости черт, черт, черт. в магазине это выглядело естественно синие ирисы по цвету ее глаз теперь смотрится бредово почему синие почему не розы зачем ей вообще цветы когда нужны слова э у меня их нет Могу разве что миллион раз повторить глупое прости и сложить голову на гильотину. Спасибо, просто говорит она и зарывается в них носом. Блин, я даже не знаю, чем они пахнут и пахнут ли вообще. Мы садимся в машину, едем к ее дому в полной тишине, также молча поднимаемся по лесенкам. Когда Аня открывает дверь, нам навстречу выбегает маленькая собачушка, бросается мне в ноги и пытается звонко гавкать. Получается у неё забавно, такая крохой, такая бесстрашная. Привет, приседаю и замираю, позволяя ей себя обнюхать. Какая ты бородатая? Давай знакомиться. Ой, она меня лизнула. Смотри, как бы не цапнула, замечает Солнце, снимая обувь. Хочешь Погуляй с ней, пока я сделаю нам чай. Чай. Звучит обнадёживающе. Давай. Беру поводок, и собачка тащит меня вниз по ступеням. Очень смешной песик. Едва выбежав на улицу, детиш облаивает всех огромных собак, загоняет на деревья всех окрестных кошек заставляет меня обогнуть все кусты за домом, покружить вокруг каждой клумбы и только потом, с деловым видом, семенит к подъезду. Мы поднимаемся, входим. В квартире было тихо. Отцепляю поводок, снимаю кроссовки, оглядываюсь. Кухня, гостиная, туалет. Не разгуляешься. Все выглядит таким ветхим, что даже не верится, что в этой избушке может жить кто-то молодой. Время здесь будто остановилось еще в семидесятых. Я здесь, доносится из комнаты. Захожу в нее и вижу Аню, лежащую на диване прямо в одежде. Ты побледнела, подхожу, беру со старенького кресла подушку и подкладываю ей под голову, сажусь рядом. Умоталась за день, почти ничего не ела, голова закружилась. Она пытается улыбаться. Да нормально все, не смотри так. Остала. Ага. Грохот моего сердца на миг утихает. Хочешь, я тебе чаю сделаю? Нет. Ее улыбка вышибает из меня всю уверенность. Покормишь ветку. Корм там в шкафу ты найдешь. Хочу встать, но Аня берет меня за руку. Сажусь обратно и внимательно смотрю в ее глаза. В них усталость, печаль и тихая нежность. Подожди, посиди со мной. Да. Забываю все слова, которые собирался сказать. Ты же хотела поговорить? Ну да, отпускает мою руку. Почему ты не говорил мне, что пишешь песни? И я, меня охватывает смущение. Да, да, в общем-то, я не пишу разве это песни? Нет, это так, ерунда. Аня улыбается. Ее волосы совершенно безумного цвета разметались по подушке. Тушь под глазами растеклась темными кругами, точно как у панды. И все равно, она прекраснее всех, кого я когда-либо видел. Такая нежная, такая милая, хрупкая. В тишине комнаты жалею лишь о том, что не слышно, как в моей душе играет скрипка, когда смотрю на нее. Как ее звуки останавливают время и уносят меня в другое измерение, как инструмент поет и плачет. И как к этой грустной мелодии подключается невидимый рояль, и меня разрывает от счастья от любви. Я слышала, хрипло говорит Аня. Слышала про где-то есть ты. На моем лице не остается, наверное, ни единого участка кожи, не покрытого теперь густым румянцем. Опускаю лицо в свои ладони. Мне Леся спела, Они с Майком сочинили музыку к твоим стихам. Осторожно выглядываю между пальцев. Нет, она не шутит. Уголки ее губ приподняты в легкой полуулыбке, и мне понравилось. Ань, прости меня. Стекаю на пол, не чувствуя веса своего тела, делаю огромные усилия над собой, чтобы смотреть ей прямо в глаза, когда говорю эти слова, будто сдвигаю голыми руками огромные камни, настоящие валуны. Прости меня за все. Я люблю тебя, я Так сильно тебя люблю, не хочу жить, если ты не будешь рядом. Буду ждать столько, сколько нужно, если ты дашь мне хоть маленький шанс, малейший прошу. люблю тебя сильнее жизни, люблю, люблю, люблю. Не отдавая отчета своим действиям, опускаю голову ей на грудь и целую руки. Целую, целую. Каждый сантиметр кожи, каждый пальчик, каждый ноготок я останавливаюсь даже тогда, когда чувствую соленый привкус и понимаю, что это мои собственные слезы. Прижимаюсь к ее ладоням, понимая, что недостоин, держусь за них, боясь, что больше никогда не смогу прикоснуться. Реву как сопливый пацан, ненавижу себя и реву. Паш, она все таки осторожно выдергивает одну руку и через секунду едва ощутимо опускает ее на мою голову. Медленно проводит по волосам еще раз и еще. Когда продолжает говорить, ее голос заметно дрожит. Я думала, что не смогу даже смотреть на тебя. Прости. Думала, не захочу даже слышать. Прости меня. Прежняя Аня бы даже в твою сторону не взглянула. Пожалуйста, прости. Не знаю, что заставляет меня разговаривать сейчас с тобой. Это что-то явно сильнее меня, и я все равно не могу. Понимаешь? Не могу. Поднимаю голову и вижу, как слезы бегут по ее щекам, вытираю их пальцем. Я буду ждать, столько, сколько потребуется, да хоть всю жизнь, Аня, сделаю все, что попросишь. Только, пожалуйста, дай мне хоть маленький шанс, я докажу. Она всхлипывает. И выдыхает так, будто вместе с воздухом по горлу проталкивает стекло. Вернись в музыку, запишись с ребятами альбом. Моя рука застывает на ее щеке. Что? Несколько раз кивает. Думаю, в этом твое будущее. Я не хочу, чтобы из-за меня ты отказался от него. Ты хочешь, чтобы я вернулся к ним? Да, помоги им записать альбом. А там Посмотришь, как дальше быть. С Шумом выдыхаю. Нет. Она облизывает пересохшие губы. Почему? Нет. Просто нет. Почему? Выпрямляюсь. Аня, я уже все для себя решил. Нет. У меня другие планы. Найти себе хорошую работу, снять квартиру, заработать на машину, закончить учебу. Они заключают контракт. Деньги будут, если ты об этом переживаешь. А с учебой ты и раньше справлялся. Лучше тебе не знать, как именно справлялся. Пора браться за голову серьёзно. Попробуй, сжимает мою ладонь. Ради меня. Если ничего не получится, найдёшь себе работу в городе? Нет, Аня. Отпускай её руку. Нет, всё уже решено. Паш, с чувством говорит она, сделай это ради меня. Ты же из-за меня не хочешь к ней возвращаться. А что, если я сама этого хочу? Если ты хочешь, чтобы мы были вместе, не знаю, смогу ли я, сможем ли мы, но мне нужно научиться доверять тебе, иначе ничего не получится. Нужно делать маленькие шаги навстречу друг другу. Сейчас я не могу сказать тебе ни да, ни нет. Мне необходимо время, чтобы пережить, прочувствовать и понять, чтобы никогда не упрекать тебя, чтобы не забыть боль, а отпустить. Аня, я не могу. Я уже все обдумала. Ты займёшься музыкой. Мы будем все время на связи. Будешь приходить и петь мне свои новые песни, когда будешь возвращаться домой. Ты хочешь или нет, чтобы мы снова были вместе, со временем, когда я пойму, что хочу этого. Если пойму, тогда вот, это мое условие. Я будто захожу в море и вижу, как на меня несется гигантская волна. Она нарастает, приближается, и закрывая глаза, уже знаю, что через миг меня подхватит и поглотит ее мощь. Это неправильно, Аня, неправильно. Мне нужно быть здесь, с тобой. Я не могу. Да я же сдохну. А я не могу пока даже прикоснуться к тебе, так мне страшно. Её губы дрожат. Страшно, что всё повторится. Мне больно. Завидно и обидно, что ты украл у меня наше лето, что там у моря. Ты был не со мной. Но это не так. Мне хочется заснуть, а проснувшись обнаружить, что ничего этого и не было. Ань, прижимая щекой к ее груди, скажи мне, как все исправить? Я это сделаю. Я не знаю. Давай для начала будем просто разговаривать друг с другом. Мне нужна уверенность, что ты меня любишь. Я будто потерялась и не понимаю, что происходит вокруг. Никому не верю, никого не хочу видеть. Как слепой котенок, тыкаюсь в поисках ответов, пытаюсь найти выход из всех бед сразу. Я тебя так сильно люблю, так сильно люблю, солнце. Не прогоняй меня, пожалуйста. Лежу, вдыхаю ее запах, слушая ровное дыхание, рассыпаюсь на кусочки в ожидании ответа и наконец, подняв голову, вижу, что она Спит, застывшими на ресницах слезами, с пальцами сжатыми в кулаки, осторожно приподнимаюсь, и её тело тут же сворачивается в безопасную позу. Ноги поджимаются, кисти расслабляются и прижимаются к груди. Беру с кресла одеяло, укрываю и долго глажу по спутанным волосам. Нам обоим нужно какое-то обезболивающее. А какое, мы еще не знаем. Может, им станет время. Может. Но нам не дано предветить будущее. Осторожно встаю, беру на руки собачонку, выключаю свет и прикрываю за собой дверь. Несколько часов подряд я пью кофе на кухне, чиню капающий смеситель, привожу в порядок перекошенный шкафчик, прикручиваю ножки к расшатанному столу и ставлю на него вазу с ирисами а на рассвете готовлю завтрак из того, что нахожу в холодильнике, прокрадываюсь в гостиную и поджав ноги, засыпаю на кресле.